Глава 17. Камара вместе с Виноградом отмечали. Праздничных поводов было несколько. У Винограда, наконец-то, камень спал с эфемерной души. Его новая глава рода взялась за исправление ошибок на родовой знанке. Все эти богомерские эксперименты, за которые поголовки не погладили бы даже в их божественном пантеоне, наконец-то будут взяты под контроль и забыты. А результаты экспериментов будут жить нормальной жизнью в меру возможности а почему ты сам там порядок не навел еще пару веков назад осторожно уточнил комара у друга надо же никогда он не думал что в этом зверинце сможет найти хоть кого то доброжелательно настроенного а глядишь ты там не только мои интересы были затронуты нехотя признал виноград напрямую вмешаться я не мог поэтому закрыл доступ полюбопытствовал комара «Виноград, в отличие от него, был более сильным и более прожжённым в интригах божеством. Последователей в мире имел больше, да и жил здесь дольше. Поэтому некоторые его решения Камара были интересны еще и с точки зрения опыта. Да, иногда неочевидные решения наиболее верные. Если нельзя идти в конфронтацию в открытую, можно запустить цепочку издали». «Но от этого твой род пострадал». Иногда куст нужно срубить под корень, чтобы проросла новая здоровая лоза, как и вышло в моем случае. А тебя не смущает, что твоя новая лоза вполне может сплестись и дать урожай с одним из результатов экспериментов?» Уже с улыбкой спрашивал Камара, намекая на близкие отношения керана и смеска с изнанки. «Нет. Многие наследники родов — результат самой натуральной селекции. Посмотри на тех же из бьернов или вулкановых». «Не вижу ничего плохого, если у моих выйдет. Тогда кое-кто другой не сможет снова сунуться туда со своими интересами». «Одного не понимаю. Зачем кому-то заниматься чем-то подобным?» — недоуменно произнес Камара. «А зачем кому-то отдавать безродному бойцу со слабым даром крови обширные земли? Зачем подталкивать тебя к принятию под опеку нового рода? Зачем возвеличивать собственных конкурентов?» Задавал такие правильные вопросы виноград, поглядывая на друга. Скажешь, что же, возвеличивать, буркнул Комара, я на тех землях даже появиться не могу. Даже брак главы рода скрепить лично не смог, только татуировками. Ай, тю. раздраженно дернул крыльями Комара. Когда понял суть подставы, было уже поздно, а ведь сперва решил, что мне оказали честь, заметили. Дали такой фронт для развития. Ну да, хохотнул виноград. Помню, я каким-то Гоголем ходил, раздуваясь от важности. Как же, старшие тебе оказали доверие. Настроение божества резко изменилось. Только бесплатный сыр сам знаешь, где бывает. Я тоже таким был. Но наивность такой недостаток, что проходит с опытом. Так что давай, мой друг, выпьем за то, чтобы наши рода снова встали на дорогу процветания. Боги выпили невероятно насыщенной амброзией, завозимой из другого мира, и каждый задумался о своем. «Ты знаешь», — размышляя вслух, произнес Камара, — «такое ощущение, что о процветании речи никогда и не шло. У меня сначала один рот выкосили, потом этот подарили в качестве кота в мешке, но и его под корень почти извели. Так, видимость перемирия соблюдали». «Я всю грязную работу сделал. Люди заселились на этих проклятых землях, выживали, а потом... будто кто-то решил заявиться на все готовое». «Тоже заметил?» — грустно улыбнулся Виноград. «Я такое вижу не впервые. Стоило наладить виноделие наизнанки, получить с него прибыли, выстроить защитный барьер, и тут как тут кое-кто явился и из-под свои дела проворачивать за чужой счет. «Не нравится мне такая тенденция». Не успели боги договорить, как мимо бесшумно пронесся кречет, обдавая друзей потоком воздуха. «Куда это он так понесся? Удивленно обернулись Камара и Виноград вслед Богу. «Не нравится мне это», — пробормотал Виноград. «Есть такая человеческая присказка, почему не бегают генералы». «Почему?» «Потому что в мирное время это вызовет смех, а в военную — панику. С нашим кречетом ситуация примерно та же. «Не нравится мне это». Завершение формирования пирамиды не означало завершение выкачки благодати из тел своих людей и союзников. Поэтому я продолжил рассылать иглы и поглощать эту дрянь, но все же основной объем ушел в пирамиду. Я то и дело косился на странный конструкт, созданный собственной волей, и не мог соотнести его ни с чем ранее виденным. Решив оставить разборки на потом, я дочищал своих, параллельно раздавая указания. Свет... «Проверь наших беременных, если в состоянии», — попросил я лекарку. «Я не уверен, что успел вовремя. Возможно, мутации в части развития дара и системы энергоканалов». Я слышал, как тишину разрывают первые несмелые вопросы приходящих в себя людей. Только мне почему-то легче не становилось. На душе лежал даже не камень, а гора. Судя по всему, так на меня действовал незакрытый портал в казематах. Нужно было скорее с ним разделаться и браться за наведение порядка». «Разорваться на все фронты сразу я не мог просто физически, поэтому попробовал мобилизовать всех доступных мне соратников». «Кто в состоянии, принимайтесь за сортировку тел. Возможно, есть еще кто-то из выживших, кому требуется помощь», направил приказ кровникам. «Часть из них точно должна была уже оклематься сторонями алтаря. У нас было достаточно много стихийников, что сейчас играло мне на руку». «Все оружие с чужеродными кристаллами собираем и отдаем лично мне». «За фортом боевые соединения Министерства обороны занимаются тем же». Пришел первый же ответ от кого-то из бойцов. «Вступать в конфронтацию?» «Нет, сортируйте раненых, но не давайте изымать чужое оружие. Говорите, что мой личный приказ. Я все объясню, только закрою еще один портал». Раю передай Эргам запрет наоборот. Если что, для всех они мое спецподразделение оборотней. Не меняйте постась ни под каким предлогом. Объяснять поражением неизвестной магии». «Принято». Ирана поговори с принцем, за ним отец прибыл. Очень многое будет зависеть от того, что он скажет». Я напряженно размышлял, принимая в себя остатки игл, когда услышал за спиной знакомый голос князя Мангустова. «Что это за магия такая?» «Не советую пытаться связываться с этой дрянью. Она выжигает любую магию, освобождая под себя место. Но тот уж сам должен понимать, чем эксперименты с иномерной магией могут обернуться». «Да уж пришлось ощутить», — скривился Мангустов. И спасибо. Не думал, что осилим. Без магии, на голой физике. Необычный опыт. «А я не думал, что эти суки с двух сторон полезут», — покачал я головой. «Кстати, твоя невеста у Светланы, она беременных проверяет. Остальные вроде бы отошли от удара». Я уже собрался уходить, прихватив с собой пирамидку, когда Андрей почти в спину мне сказал. Я Эргов обычными оборотнями назвал, когда Орлов и Император спрашивали. «Спасибо. Буду должен». Не оборачиваясь, ответил я и быстрым шагом направился в казематы. Еще не хватало, чтобы император застал там действующий портал. Зная о любви нашего царя-батюшки к обитаемым изнанкам, у того вполне могла возникнуть безумная идея отправить в мой мир экспедицию. А мне устраивать из своих земель проходной двор хотелось меньше всего, особенно если учесть, что экспедиция была обречена на смерть. Некоторым мирам лучше не соприкасаться. Если мы на наших землях еле вышвырнули святош, То на родных землях Ордена, до да поддержке алтарей. Хотя, я задумался. А ведь если бы такой прорыв произошел на землях тех же Кречетов, не удивлюсь, если бы само божество поучаствовало в надирании задниц святошем. А еще эти мысли натолкнули меня на мысль, которую необходимо было обсудить с покровителем. Камара, есть разговор. Как я и ожидал, из-за особенностей наших земель, Камара вообще не был в курсе ситуации и прорыва. По большому счету, я мог и не ставить его в известность, но почему-то посчитал, что так будет правильно, хоть и постфактум. «Судя по описываемой тобой магии, это гости из твоего прошлого?» спросил он сразу и в лоб, уловив суть нападения. «Ты их еще святошами называл». «Да, они самые. Правда, как они вышли на меня в этом мире под твоим прикрытием, я не понимаю. На изнанках я не был». «Ничто не вечно под луной» пробормотал бог. «Могли и они что-то придумать новое, или навести кто-то мог из мести?» Я выругался, почему-то сразу подумав об Энаре. «Вот сука! Мало того, что из таймы дар на живую выдирала, так еще и это...» «Жена жива?» настороженно уточнил покровитель. «Такие процедуры бесследно не проходят...» «Жива, но минус три уровня, а потом еще и это все...» Я не стал вдаваться в подробности. «Но с сыном все в порядке», — через полминуты сообщил Камар, обеспокоящийся о будущем своего рода. «Сам как после встречи с прошлым». «Вспомнил, за что их так ненавидел», — пришлось признать очевидное. «Но я немного по другому поводу хотел задать вопрос». «Слушаю». «В случае повторного нападения, могу я обратиться к тебе за помощью?» Я почти бегом пересекал внутренний двор, где кровники уже сортировали тела убитых и расчищали территорию. «Ты же знаешь, что я бы с удовольствием запустил свои жвала в их мерзкие душонки, но...» — с сожалением констатировал комара то, что я и так знал. «Я имею в виду помощь силой, как тогда с магом смерти», — уточнил я. «Ты меня так без штанов оставишь», — с тяжелым вздохом ответил бог. «Но сам знаешь...» «Помогу, чем смогу». «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. «Постараюсь не злоупотреблять, но хотелось бы иметь страховку на самый крайний случай». «Неправильные у нас какие-то отношения», — возмутился Камара. «У всех паства как паства, силу дает благодать, а у меня только успеваю туда-сюда гонять». «Если тебе когда-то в будущем понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — с улыбкой поддразнил я Бога. «Грех не прийти другу на помощь». «Ты даже говоришь уже как Бог. Прекращай!» То ли в шутку, то ли всерьез пожурил меня покровитель. «Как скажешь», — согласился я и отправился закрывать второй портал. Часть казематов была разрушена, трупы растащили по сторонам, освобождая проход, «Даже кровь подсушили, чтобы случайно не поскользнуться». «Как у вас тут?» — спросил я у рая, возглавляющего оборону на этом участке. «Думал, будет хуже. Но то ли у них там какие-то проблемы, то ли не знаю. Они почему-то перестали атаковать. Это как?» «Ну, сотня друг друга перерезала, может, чуть больше, а остальные не пошли». «Может, испугались?» — предположил я, но тут же себя одёрнул. «Ну да, как же». «Дракона не испугались, отряда эргов не испугались, а тут дали заднюю. Должно было случиться что-то еще, чего мы не заметили». «Один из кровников твоих заметил, пока блевал в уголке, как кто-то из ваших ломанулся в портал, но так и не вернулся». «Твою мать!» — мысленно выругался я. «А ведь я не давал никаких указаний по этому поводу. Просто не мог подумать, что у кого-то хватит безрассудства пойти в логово такого врага». «Внимание, предупреждение для всех!» «В портала без моего распоряжения не соваться», — донес до всех кровников однозначный приказ. «Принято», — послышались нестроенные усталые ответы. На душе было паршиво. Я точно знал, что ждала парня по ту сторону портала. Пытки. Прикинув разницу во времени, я попытался отследить нить кровной связи со смельчаком, чтобы понять его состояние. О помощи никто не взывал, что могло с успехом означать как смерть бойца, так и его бессознательное состояние. Я медлил, не решаясь закрывать портал. Каждому из своих людей я обещал бороться за них до последнего. Именно поэтому они верили мне и боролись за меня, не боясь смерти. Всеобщее общее благо всегда будет превалировать над благом одного», — тихо произнес за моей спиной Раю, правильно угадав причины моих колебаний. «Хрен вы угадали», — выругался я сквозь зубы. Усилив чувствительность связи до предела, Я принялся искать местоположение этого смельчака. Все кровники в нашем мире меня не интересовали. Был еще отряд на изнанке у сестры, обеспечивающий поддержку и безопасность. Это тоже мимо. Было еще несколько отрядов исследователей изнанок, где парами или тройками обычно отправлялись комары за особо ценными ингредиентами. Но эти тоже не считались. Одиночек не было. Или были? Одна из кровных связей была так тонка, что едва просматривалась – Еще она была безлика, если можно так выразиться. Если бы не заверение, что боец ушел туда на своих двоих, я бы подумал, что эта связь похожа на нынешнюю с Агафией, где осталось лишь тело без души. Я тряхнул головой. Какого демона? Как такое возможно? Агафья же никак не могла воскреснуть и дать дёру. «Всем командирам провести сверху личного состава и сообщить о потерях». Спустя десять минут командиры отчитались – У них были раненые, убитые, но не пропавшие без вести. Скрипя сердце, я все же закрыл портал, но навязчивые мысли о пропавшем бойце держал на подкорке. Отвлек меня Маркус, вызвав уставшим голосом покровной связи. «У нас министр обороны требует образцы оружия. Боюсь, без вашей помощи не справимся». «Ну что же, пора встретиться с власть имущими лицами, а то невежливо как-то гости в дом не идут, а полисады так и норовят обнести».